Глава тридцать в которой я увожу грабителей за собой. После секса по новой разыгрался аппетит, и мы сели обратно за стол, благо всякой снеди завтрака там осталось предостаточно. «Я тебе запрос кинула на добавление в отряд», – сообщила слеза, отрываясь от банки тушенки. «Угу», – кивнул я, продолжая наворачивать свою пайку тушеного мяса параллельно с едой мысленно вызвал меню перешел в отрядный чат и подтвердил предложение слезы о вступлении в ее отряд увидев миниатюрную цветную аватарку подруги в чате не смог сдержать улыбки за что тут же отхватил че улыбьешься котяра наступила мне на ногу слеза под столом тебе показалось откликнулся я улыбаясь еще шире «Рихтовщик, хорош глазки строить, давай одели!» «Валяй, внимательно слушаю!» «Надолго нам здесь оставаться опасно!» «Ясен пень!» — хмыкнул я. «Возродившиеся муры за барахлом своим всей шоблой нагрянут, а в шайке у гвоздя десятка трет морозков, вдвоем со всеми не справиться. Но, думаю, несколько часов у нас еще по-любому есть!» На последней фразе попытался ухватить слезу за руку, но подружка была на чеку и ловко увернулась. рехтовщик блин!» «Я за него!» «Прекрати дурачиться, а то обижусь!» «Ладно, ладно». «Куда двинем отсюда?» – спросила слеза. «Да мне, в принципе, по боку». «Тогда, может, в молотилку? Есть там один тип, он мне последний заказ организовал». Хочу ему в глаза посмотреть. Да без проблем. У меня как раз карта этой молотилки имеется. А в самом стабе ни разу не был. Надо исправлять досадное упущение. Ты много еще где не был, рихтовщик. Улыбнулась слеза и, привстав, ласково взъерушила мне волосы. Все мысли о еде сразу ушли на задний план. Подхватив девушку, притянул к себе... Усадил на колени и. Поцеловать слезу я не успел. Едва слышно щелкнув в кустах беззвучный пистолет, и подружка сломанной куклой откинулась мне на плечо. Из шеи девушки торчала крохотная стрелка с опустошенной ямпулой. Я тут же ее вырвал и припал губами крохотной рамки, пытаясь отсосать яд. Это бесполезно, рехтовщик! Усмехнулся появившийся из-за кустов скальпель. Все, что надо, уже у нее в крови. Следом за высокоуровневым злодеем появился незнакомец в камуфляже 27 уровня с нацеленным на меня ботовским автоматом. Суки! Прошипел я, Спокойно, Рехтовщик, твоей подружке пока что ничего не угрожает. Я всадил ей кубик снотворного. Она просто спит. В подтверждение слов скальпеля след от укола на шее девушки на глазах затянулся, а ее грудь продолжала равномерно подниматься и опускаться, обозначая ровное дыхание. Переложи ее пока сюда, скальпель указал на разворошенную кучу муровских вещей. Нам нужно перетереть без посторонних ушей. Сам он по-хозяйски опустился на опустевшее место слезы и, отломив кусочек от шоколадной плитки, закинул в рот. Второй тип, продолжая держать меня на мушке взведенного автомата, отошел к озеру и замер там безмолвной статуей. Я сделал, как было велено, вернулся и сел на свое место, напротив незваного гостя. «Отличный горький шоколад, сто лет таким не лакомился». «Где брал?» «В звезде. На самом дне». «Фу, как грубо!» «Ты ведь не жрать сюда пришел?» «Одно другому не мешает», — хмыкнул скальпель. Его потянувшаяся за очередным кусочком шоколада рука вдруг смазанным пятном метнулась в мою сторону, и я едва не опрокинулся вместе с сиденьем после звонкой оплеухи. «Это тебе за хамство!» Все тем же спокойным голосом продолжил скальпель. Отломил от плитки и отправил в рот очередной кусочек шоколада. «Да, рихтовщик, выкинул ты, конечно, фортель. Чуть не оставил с носом самого скальпеля». Покачал головой опасный тип. «Тебя оставишь», – прошипел я, ощупывая рукой горящую после удара щеку. Проигнорировав мою реплику, Собеседник вытащил из кармана колбовидный футляр, не спеша открутил крышку и вытряхнул на ладонь толстую сигару. «Извини, тебе не предлагаю, последняя осталась», ухмыльнулся скальпель, отрезая кончик сигары своим бритвенным остроты лезвием, на несколько секунд для этой цели извлеченным из ячейки инвентаря. Сунув обрезанный конец в зубы, Черкнул добытой из кармана золотой зажигалкой и с наслаждением выдохнул в мою сторону облачка ароматного дыма. «Ловко ты по черноте ушел, когда тенеловы меня выключили». Продолжил скальпель. «Смелый ход. При ночном ветроду и в черноте запросто можно заплутать и сгинуть. Но и следы ветер заметает отлично». Рискнул. «Уважаю. Но одного ты, парень, не учел. И «Я ведь был не один. Вот этот славный парень. Кивок в сторону автоматчика. Кстати, познакомься, его зовут Блаха. Так вот, он сопровождал нас до встречи с тенеловыми, Двигался в полусотни шагов сзади, вскрыть, разумеется. Грёбаные тенеловы отвели Блохе глаза, и во время твоих переговоров с ними он потерял нас из виду. Нашел лишь через полчаса меня одного» в полной отключке. Ты к тому времени благополучно сленял. Преследовать тебя ночью было бессмысленно, пришлось ждать утра. У блохи, знаешь ли, есть весьма специфический дар «Тень следа». Чрезвычайно полезная штука для розыска. А настигнуть крысу, в наглую обчистившую меня до нитки, сам понимаешь, было для нас делом чести». Не свести, я забрал только свое, проворчал я. Да неужели? хмыкнул скальпель. А мы разве не договорились, что все это твое стало моим в оплату за экстренное воскрешение? Договорились, кивнул я, но потом мы повстречали тенелобов, которые аннулировали наш договор. Ишь ты как запел! ощерился скальпель. Так давай по новой договариваться, иначе знаешь, что я сейчас сделаю. Сперва тебя вырублю, чтобы под ногами не путался, затем встану, подойду к твоей спящей подружке, достану нож и изуродую ее кукольное личико такими безобразными шрамами, что ты смотреть на нее без дрожи не сможешь, и сделаю так, чтобы шрамы эти держались на лице твоей женщины еще как минимум десять возрождений. «Уж поверь, я это умею!» «Так чё, будем договариваться?» «Что я мог на такое ответить?» «Будем!» — понурив голову, пробурчал я. «Чё-чё, не расслышал!» «Будем!» «Другое дело!» «Ну чё сидим, рехтовщик гонив зад все украденные трофеи?» Все здесь!» — пихнул ногой скальпель рюкзак заранее уложенный слезой на случай экстренного бегства. Сунув в рюкзак голову, скальпель зашуршал пакетом со звездами и с паранами. Затем вытащил и со всех сторон на солнце осмотрел моток янтаря. Расширив пальцами разрез, заглянул внутрь и ожидаемо возмутился. «Твою мать, рехтовщик! Ты, сука, в игры, что ли, со мной вздумал играть? Где грёбаный жемчуг?» Стоящий между нами стол полетел в сторону, сметенный рукой взбесившегося скальпеля. Я даже шевельнуться не успел, а опасный тип уже нависал надо мной, и бритвенная остроты лезвия в его руке холодило кожу над сонной артерией. — Лучше по-хорошему отдай! — прошипел он мне в ухо, размахивая перед глазами рукой с дымящейся сигарой. — И ты нас сразу кончишь! — пробормотал я. Стараясь не шевелить кадыком. Да нахрен ты мне нужен. Заберу свое, и мы с блохой сразу валим. А ты делай тут со своей девкой что хочешь. Мне нужны гарантии. Какие еще нахрен гарантии? Гони жемчуг, не то глотку перережу. Потом девку твою изуродую. И если она не покажет, где зарыли, спалю тут все к чертям. Чтобы потом азис этот долбанный поглотила чернота. И ты тоже до жемчуга не добрался. Жемчуг у меня в инвентаре, хмыкнул я, и просто так за одни беспонтовые обещания я тебе его не отдам. Мне нужны гарантии. — Страшно взвыл скальпель и сунув зубы сигару, так сильно затянулся, что она затрещала, как поленья в камине. Закрыв глаза, я мысленно простился с жизнью. Уверенный, что через мгновение мне точно вскроют горло. Но прошла секунда, другая, пять секунд, а я все еще оставался жив. Обуздавший вспышку ярости скальпель отошел и сел на свое место. Услыхав скрип складной табуретки, я открыл глаза и сквозь клубы табачного дыма увидел совершенно спокойное лицо с сигарой в зубах, За считанные секунды уменьшившиеся вдвое. Рехтовщик, признавайся, ведь ты блефуешь!» Устало проворчал скальпель, вынимая изо рта сигару и стряхивая на землю внушительную шапку пепла. «Но откуда у тебя столько ячеек?» «От верблюдом, ля!» – прошипел я в ответ, стирая рукавом кровь из оставленной на шее царапины. «Хрен с тобой, допустим!» — Говори, какие хочешь гарантии. — Для начала пусть блоха перестанет в меня из автомата целить. Очень неуютно себя под стволом чувствую. — Блоха, пусти автомат. — Но шеф... — Блоха, твою мать! Ты еще мне будешь мозг выносить? Никуда он отсюда от нас не денется. На вот лучше, шоколадку пожуй. Скальпель подобрал свалившуюся во время вспышки гнева на землю нераспакованную плитку и протянул напарнику. Автоматчик приблизился, на ходу забрасывая оружие за спину, принял угощение и, отступив мне за спину, зашуршал оберткой. «Я твои условия выполнил», — улыбнулся скальпель. «Теперь твой ход. Докажи, что не блефуешь. Достань из инвентаря хоть одну жемчужину». «Да запросто», — выдал Лыбу в ответ. И едва слышно добавил «Круши!» Че сказал?» Мышцы уже распирала от спровоцированного активации дара десятикратного увеличения силы. Оставаться на месте и делать вид, что ничего не происходит, в таком состоянии было чертовски сложно. Но я старательно сдерживал атакующий порыв, понимая, что даже с десятикратным усилением в рукопашной схватке против высокоуровневого скальпеля «У меня нет шансов». Расчет был лишь на смертоносный бонус сокрушителя преград. «Смотри, — говорю, — на моей ладони появилась извлечённая из ячейки жемчужина». «Ишь ты, не обманул!» — хмыкнул скальпель. Его рука стрелой метнулась к жемчужине, но я не собирался ни отводить, ни прятать, ни сжимать ладонь. «Напротив!» Я дернул растопыренную пятерню навстречу его руке, сопровождая движение единственным словом. «Умри!» Потому как тут же самому резко поплохело, я понял, что убойный бонус боевого дара сработал на все сто. Всего мгновение назад, бывшая полной, шкала здоровья рванула к нулю с крейсерской скоростью. «Твою мать!» – взвыл сзади блоха. «Умри!» Немеющими губами я повторно взвел капкан смертельного удара. Почувствовал, как твердое, как камень ребро ладони блахи врезается мне сверху в основание шеи, круша позвонки верха спины и шеи, и улыбнулся, без сожаления ныряя в смертельную черноту.